Когда-то имела детей, мужа, семейство, родных, все это кругом нее, так сказать, кипело, все эти, так сказать, улыбки, и вдруг полный пас, все в трубу вылетело, осталась одна, как муха какая-нибудь, носящая на себе от века проклятие. И вот, наконец, привел Бог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 Кстати сказать, человек он был собою видный, осанистый, росту высокого, немного лыс, немного с проседью и довольно тучный, с мягкими, румяными, несколько отвислыми щеками, со встанными зубами. Одевался широко изящно, и изящно носил удивительное белье. На его пухлые белые руки хотелось заглядеться. На указательном пальце правой руки был дорогой бриллиантовый перстень.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 В таком случае, разумеется, не может быть колебаний. Совесть и память сердца тотчас же подскажут, что именно надо рассказывать. Сознаюсь горечью, в числе всех бесчисленных, может быть, легкомысленных и ветреных поступков в моей жизни, есть один, впечатление которого даже слишком тяжело залегло в моей памяти —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 Вот это, говорит батюшка, дело другое и доброе, и благородное, и Богу угодное, за здравие ваше и подам. И понравился мне, знаете, этот русский старик, так сказать, коренной русак, исконный, в восторге от идачи.